14 марта 2019 1 час 13 минут. Дилан сжимала запястье Люка до тех пор, пока у нее не побелели костяшки пальцев, пока ее саму не перекосило от боли в них. Пока она не почувствовала, что маленькие круглые косточки в руке затрещали. Он все так же изо всех сил пытался опустить зависший в воздухе клинок на ее грудь. Ломая ему запястье, Она согнула колено, пытаясь протолкнуть ногу между их телами. Все его внимание было сосредоточено на собственном качающемся вверх-вниз похрустывающем запястье. И он даже не заметил, что она делает, пока ее колено не врезалось в нижнюю часть его грудной клетки. Продолжая сжимать запястье, Люка словно тисками, Дилан уперлась коленом ему в грудь и приподняла его настолько, чтобы упереться туда уже всей ступней. Сухожилие в пальцах покалывало. Каждая ее мышца обвисла от усталости, веки тяжелели, кожа стала липкой, ее покрывала корка пота и грязи. Дилан вдохнула, вложила в толчок все остатки энергии и, не выпуская запястья люка, резко распрямила ногу до упора. Раздалась отчетливая хрусть. Звук разрыва сухожилий и расходящихся суставов перекрыл даже потрескивание пламени вокруг них. Люк закричал от боли и выронил нож. Тот при падении распорол узкую линию на щеке Дилан. Обляпанная кровью смолой, сталь уже успела покрыться ржавчиной, и это все попало в рану, разрез немедленно задергало. Укусы боли поползли по лицу Дилан губам и носу, словно бы заражение распространялось так стремительно. Теперь люк лежал на земле, пытаясь подняться на переломных запястьях, Одно опухшее, другое непослушное. Его руки беспомощно трепыхались, как выброшенные на берег рыбы. Нож лежал рядом с Дилан. Вставать не хотелось. Даже если удастся выкрутиться из этой ситуации, разобраться с люком, она знала, что это значит убить его. Он даже представить себе не могла, как тыкает его ножом в правильных местах нужное количество раз. Даже если с этим она разберется, все равно остается пожар, бушующий вокруг и призраки, с которыми тоже придется вступить в борьбу. А потом этот проклятый лес, в котором непрерывно ходишь по кругу, а теперь, вероятно, еще какая-то неизвестная зараза в раненой щеке, которая прикончит ее в любом случае. Но что ей еще оставалось? Теперь, когда конец уже так близок, взять и просто сдаться? Люк с трудом поднялся. Она схватила нож и выставила перед собой, предупреждая. Он утратил свое преимущество». Она не собиралась позволить ему снова занять более выгодную позицию в схватке. «Люк, пожалуйста!» — сказала она, с трудом выпрямляясь. Пламя плясал у нее за спиной. «Не подходи, я не хочу причинять тебе боль, но я сделаю это, если придется!» Его лодыжки похрустывали. Кожа на распухшей ноге стала совсем темной. Он ковылял к ней, собираясь довести дело до конца, несмотря ни на что, даже безоружной и с переломанными руками. Она могла только стоять в центре кольца пламени, выставив нож в сторону своего парня, который хотел ее убить. А он неуклюже, как зомби, плелся за ней. Пламя лизало спину Дилан, и девушка сжалась всем телом под курткой. Колени у нее подкашивались. От обезвоживания и напряжения она едва держалась на ногах. Слезы, последние капли имевшейся у нее влаги, навернулись на глаза, затуманивая зрение, Силуэт ее, попавшего под влияние демонов в бойфренд, оказался нарисованным акварелью. Но, тем не менее, это был еще не конец. Еще нет. Он так и надвигался на нее, подталкиваемый не приближающимся пламенем, а собственной яростью. По лицу было видно, что и то, и другое в равной степени выжимает из него все жизненные силы. — Люк, как ты собираешься это провернуть? — треснутым голосом спросила она. Нож дрожал в ее пальцах. «Выиграть эту схватку! У меня есть и нож! В чем твой план? Руки у тебя не в том состоянии, чтобы ты мог меня задушить! С таким же успехом ты мог бы просто подождать, пока огонь сожрет нас обоих!» Ни тени узнавания не скользнуло по его лицу. Он будто бы не услышал ни единого слова ее мольбы. Он двигался, как какая-то машина, потерявшая управление. Ей пришлось ткнуть его ножом. Слезы хлынули из ее глаз, оставив сильную. «Холодную боль в груди». У нее не было другого выбора, как напоить голодную землю его кровью, и с каждым ударом эта боль в груди все усиливалась. Нож упал рядом с Дилан, кровь ее парня стекала с лезвия. Люк под ней лежал неподвижно, широко распахнув глаза и приоткрыв рот. «Дилан!» — произнес он, уставился на нее широко раскрытыми глазами. «Какие бы демоны не владели им только что, они оставили его». Кровь так и текла. Люк потянулся к ней, и она взяла его за сломанную руку. «Прости, Люк!» — прошептала она. «Мне так жаль! Не надо было мне соглашаться отправиться сюда! Ни за что! Мы должны были все-таки пойти поискать Слейда получше!» Он сжал ее руку, а потом глаза его остекленели. Огненное кольцо вокруг нее потухло. Пламя умерло, и, спустив клубы дыма, вызвав у Дилан приступ кашля и заставив ее прижаться к земле, прямо на еще теплую кровь своего парня. И, держа его холодную руку, она ждала, пока дым рассеется, поднявшись над деревьями. Она свернулась калачиком, подтянула колени к груди. Глаза у нее и так уже были на мокром месте, но тут слезы хлынули потоком. Что произошло с ними? Как так получилось, что она осталась тут, в этой мерзкой долине последней? Как дело дошло до того, что ей пришлось убить собственного парня? Может, его можно было спасти? Может, хватило бы и одного удара ножом, чтобы он пришел в себя? Она подумала о ноже рядом с собой, о том, что, возможно, будет лучше закончить все сейчас, чем бороться дальше, пытаться спастись от призраков, огня, яда и что там еще эта долбаная долина припосла для них. На короткое лезвие налипли кровь и смола. Она знала, что это будет больно. А быстро не будет. Она поняла, что не сможет этого сделать. Не может позволить этому месту победить. Не вот так. Оно в любом случае уже одержало много побед. Для этой последней ему придется приложить все усилия. Дым наконец рассеялся, оставив вокруг себя кольцо выжженной земли. Аромат древесного угля витал над ней. Аромат, который всегда ассоциировался у Дилана с друзьями, восхождениями, с хорошо проведенным временем, зефирками, звездами и хот-догами. Но теперь, до конца жизни Дилан, он будет связан для нее с этим местом и со смертью люка. Сажа обжигала гортань, как сигаретный дым. Над долиной повисла тишина. Тут не раздавалось ни звука, ни птичьих трелей, ни свиста ветра, ни хруста листьев. И даже крики больше не разносились в воздухе. Вернулся темный холод середины марта, просочился из земли сквозь ее одежду, ее затрясло, весь пот, страх и кровь превратились в колючие ледышки на коже. Тонкая синтетическая рубашка, которую она надевала прямо на тело, примерзла к спине Дилан. Она прикинула, не будет ли лучше вообще раздеться, не окажется ли покусывание ночного холодного воздуха менее болезненными, чем царапание скопившегося под курткой льда. Изо рта при дыхании вылетали маленькие облачка пара. Она села, прислонилась к дереву, заледеневшая куртка хрустнула, когда она привалилась к стволу. Несколько часов Дилан провела в неподвижности, хотя скорее тысячу лет. Состекленевших глаз нет-нет, да и падала слеза. Она оперлась головой о ствол, снова обдумала вариант с ножом, каждую минуту ожидая, что по ее душу заявятся призраки, демоны или силы природы что сама земля пожрет ее целиком, сдерет мясо с костей, как это произошло с Сильвией. «Чего ты, тварь, ждешь?» — выкрикнула она. И как же все обернулось таким кошмаром. Пять дней назад она думала, что станет знаменитой альпинисткой, лицом Пэтсел, другие фирмы будут драться за возможность подписать с ней контракт, ее забросают деньгами, ее лицо будет красоваться на обложках журналов, а голос — звучать в подкастах. Она должна была стать девушкой, которая проложила новые маршруты, покорила эту скалу первой. И как же так получилось, что она сидит здесь, рядом с остывающим трупом своего бойфренда? Как так получилось, что она оказалась последней девушкой этой долины, последней живой душой здесь? Позади нее, среди деревьев, собирались призраки. Их желтые глаза светились в темноте. Они поглядывали на тело Люка и облизывались. Уже знали вкус его крови, впитавшейся в голодную землю долины, с которой они были связаны как цепями, необъяснимым образом, но навсегда. Теперь призраки ждали момента, чтобы вкусить его плоти. Они, правда, только что наелись почти до отвала на том милом пикничке, где главным блюдом выступил Клей. Что-то с резким, знакомым звуком затряслось на ее бедре. Дилан решила, что ее просто трясет от холода, и у нее стучат зубы, но звук повторился. Где-то в кармане трещал телефон. Она похлопала по нему и вытащила его. Она и думать забыла, что он все еще при ней, да и вроде бы на нем был включен режим блокировки всех уведомлений, чтобы не разряжать батарею. Телефон вибрировал в ее руке. Текстовые сообщения и уведомления заполнили экран. Четко можно было разобрать только стилизованный квадратик в углу, Сообщения представляли собой мешанину из перекрывающихся слоев перепутанных букв, точек и символов, которые она не узнавала. Полная бессмыслица. Телефон, видимо, глючил. Его, наверное, повредило огнем, и внутрь затек ее пот, испортив микросхемы. Затаив дыхание, она осторожно глянула на верхний угол экрана. Уровень сигнала — одна единственная палочка. Она нажала на один из искаженных ярлычков, открыла приложение — Сердце стучало, как барабан. Руки Дилан тряслись. Она боялась, что из-за этого приемник в телефоне сместится с нужной точки и потеряет сигнал. Приложение открылось. На экране было все то же самое. Текст, наложившийся друг на друга столько раз, что все сливалось в бессмысленную черную полосу. Размытые, развалившиеся на пиксели не до конца загрузившиеся изображения, все цвета смазаны еще больше странных символов, похожих на алфавит каких-то инопланетян. Но это все было неважно. Дилан просто положилась на память рук. Она нажимала на экран в разных местах, точно зная, что эта последовательность движений создаст новый пост, историю, которая в течение 24 часов исчезнет. Она не была уверена, что располагает таким большим количеством времени. Ее последний крик о помощи, несомненно, переживет ее. Сломались даже часы в углу экрана. Они показывали невероятное время — 65 часов 67 минут. Сейчас должна была быть ночь или раннее утро. Солнце еще не взошло, по крайней мере, не здесь. Может быть, за пределами этой проклятой долины светило солнце, и для остального населения Ливингстона, штат Кентукки, славный денечек был в самом разгаре. Она запустила стрим. Она не была уверена, что кто-то будет в сети, войдет в систему, чтобы посмотреть ее стрим, но экран начал заполняться в том месте, где обычно находились имена зрителей и комментарии, но это были все те же инопланетные символы. «Если кто-то это видит», — сказала она, «пожалуйста, свяжитесь с властями в Ливингстоне, штат Кентукки. Происходит что-то плохое, в живых осталось только я». И снова горячие слезы навернулись на глаза. Экран заполняла размытая серая дымка. «Я не знаю точно, где мы находимся. Я не знаю конкретных координат или чего-то такого. Сильвия знала. У нас был GPS, но он сломался. Мы в лесу. Надо спуститься с холма. Заезжали мы, кажется, с шоссе 490. Мы... Я не могу найти выхода. Я подвернула лодыжку. Мне нужна помощь. Пожалуйста, пришлите помощь!» Слова летели из ее рта, как рвота, словно для того, чтобы вернуться домой. Ей нужно было только расставить их в правильном порядке. Она продолжала. В нижней части экрана накапливалось все больше сумасшедших символов. Она нажала кнопку, которая, как она знала, поменяет направление камеры. сейчас тосмотрела смотрела на темную землю перед ней. Вид собственного лица, пусть и размытого в темноте, лишил ее дара речи. Корка крови засохла над царапиной на щеке, по коже размазались и застыли такие же брызги. Пузыри соплей в ноздрях, нижняя губа потрескалась. Даже в полутьме были видны полопавшиеся сосудики в глазах, белки налиты кровью. Волосы прилипли к щекам, перепутанные, изогнутые, как вены, как ветки голых деревьев. — Пожалуйста! — сказала она в объектив камеры. — Здесь что-то есть, призраки, я не знаю. Я знаю, это звучит безумно, может быть, я сошла с ума, но, клянусь, здесь... И снова она растеряла все слова. В углу экрана за ее лицом, за деревом, к которому она прислонилась, виднелось еще одно лицо. Глаза желтые, с зубов капает слюна. Крепко сжимая мобильник, она оглянулась через плечо, вытягивая шею, чтобы осмотреть ствол. Она затаила дыхание, не желая, чтобы крошечные облака пары изо рта затуманили объектив. Замерла, проморгалась. Дождалась, пока глаза начнут различать что-нибудь в сумерках после яркого экрана, но даже когда ее зрачки расширились, она видела позади себя только стволы других деревьев. «Может быть, я правда свихнулась?» Но на экране лицо все еще было отчетливо видно, и улыбка на нем. «Вы это видите?» — спросила она, повинуясь инстинкту блогера избегать пауз в стриме. «Любой бессвязный лепет лучше молчания». «Видите это лицо прямо здесь? Прямо у меня за плечом? В правом верхнем углу!» Она неторопливо, как в замедленной съемке, снова повернула голову назад, как будто внезапное движение могло спугнуть призрака. Однако в ее поле зрения по-прежнему обнаружились только темные силуэты деревьев. Дилан опять взглянула на экран. «Призрак. Мужчина в грифельно-серой шинели. Судя по обилию золотого шитья на погонах, минимум генерал стоял прямо у нее за спиной». Руку он положил ей на плечо. Дилан ощущала там холодную тяжесть. Почерневшие кончики пальцев и серые, гниющие костяшки были видны только на экране мобильника. Комментарии сыпались градом, но прочитать их было по-прежнему невозможно. У Дилан внутри все сжалось. Она отшатнулась от этой руки, чуть не выронив мобильник. В распухшей лодыжке пульсировала боль, пока Дилан, прихрамывая, слишком медленно поднималась по склону Прочь от этого всего. мобильника надержала перед собой, как волшебное стеклышко, позволяющее заглянуть в потусторонний мир. За ее спиной призраки, толпившиеся за деревьями. Наконец-то за них вышли и набросились на люка. Мужчина с провалами на месте глаз, в грубых хлопковых рубашках, вырвали глаза ее парня и засунули их себе в рот, как жвачку. Один из подростков в ярких ветровках выдернул из земли нож, Я отрубил люку пальца на ногах, обойдя его по кругу, чтобы достать каждый из них. Мужчина в грифельно сером оставался позади нее, слишком близко, хотя казалось, что ноги его не двигаются. Он будто плыл к ней. В верхнем углу экрана вертикально выстроились палочки, обозначавшие уровень сигнала. Текст на экране, наконец, стал осмысленным. Непонятные буквы исчезли, и, наконец-то, она смогла прочитать комментарии. «Это на самом деле? Что происходит?» «Где ты?» И тут произошло то, чего следовало ожидать. В тот момент, когда телефон показал высокий уровень сигнала, экран погас. Батарея разрядилась.